Он заметил непроизвольный протестующий жест Ирины и остановил ее. «Я представлю вам все имеющиеся у меня материалы. Потом. Пока слушайте. Вмешательство в ваши внутренние дела Андрея с товарищами вселило в авторов и руководителей проекта «Земля» новые лучезарные надежды. Вместо нудной, кропотливой, может быть, многовековой работы Один блистательный удар, и цель достигнута, война выиграна. А замысел таков. Новиков и Берестин, заняв высшие посты в государстве, должны переиграть Вторую мировую войну, одержать в ней настоящую победу, а не ту, что у вас принято называть таковой, В следующие 40 лет превратить СССР в абсолютного экономического, политического и военного гегемона в мире. И вот тогда, не опасаясь больше никаких случайностей, наши агры выйдут из подполья и спокойно приступят к реализации программы инверсии. При таком положении дел наш Галактический Союз не будет иметь никаких оснований для протестов. «Лихо», — протянул Шульгин. «Но позвольте, — вскочил Айер, — мы в своем времени ни о чем подобном не знаем, в том числе и о вашем галактическом союзе. Значит...» «Нет», — понял его мысль Антон, — «пока значит только одно. Вы и Борис, и Альба существуете только единственно здесь, в двадцатом веке. Нет никакого двадцать третьего». «Нигде нет, и вас тоже там нет, разумеется. То время, в котором вы успели родиться и некоторое время пожить, с точки зрения настоящего момента, не более, чем иллюзия. Выходит, мы действительно обречены остаться здесь навсегда?» Стараясь оставаться спокойным, спросил Корнеев. «Тоже не совсем так, но пока об Аграх. Я не хочу быть несправедливым». Не нужно представлять дело так, будто Земля станет их колонией, а люди превратятся в бесправных рабов. Кое в чем они даже выиграют в этом новом мире. Но свою историю, свой естественный путь развития вы, безусловно, утратите. И никогда не сможете войти как равные в Галактический Союз. Ну и вам, всем здесь присутствующим, места в том мире не найдется. «Вот даже как! от чего вдруг? Ликвидируют как врагов режима?» — не выдержала теперь уже Наташа. «Все гораздо проще. Если Новиков и Берестин свою программу выполнят, возникнет совершенно иное настоящее, в котором просто будут жить другие люди. С другой психологией, другой памятью о прошлом. Война закончится там на два года раньше, останутся в живых многие миллионы». Да и погибнут совсем не те, кто в прошлый раз. Изменятся миграционные потоки. Ваши родители, вполне вероятно, не встретятся, не поженятся и так далее. Как видите, перспективы не самые обнадеживающие. «Хорошо, допустим так. Впечатляюще ты все объяснил, но давай ближе к теме», — перебил Антон левашов «Мне бы заодно хотелось узнать...» поддержал его Шульгин. «Чего это вообще так много совпадений? Как правило, с довольно популярной литературой. Может, ты нас, правда, за дураков держишь?» «Ну зачем же так сразу?» В голосе Антона прозвучала обида. «Совсем напротив. Я ведь говорил Дмитрию, что вы очень талантливая раса. Интуиция, способность к гениальным озарениям, эвристическое мышление...» «Здесь вы почти что вне конкуренции. Галактика очень многое потеряет, если вы упустите свой шанс. Вот и писатели ваши смогли очень многое предвосхитить. И мы, и наши противники очень внимательно штудируем земную фантастику. Многое используем в своей работе. Правда, Ирина?» Левашов заметил, как на мгновение пальцы Ирины стиснули подлокотники кресла. Он ожидал вспышки гнева, потому что даже на его взгляд бестактность Антона по отношению к ней переходила допустимые границы. Однако Ирина сохранила выдержку. «Конечно, правда, Антон», — Ирина мило улыбнулась. «А я все мучилась, не могла сообразить, откуда у тебя такой менторский тон и словесное недержание. А ты, наверное, Немцова лишку перебрал».